Глава 27 «Кто там за деревом?» Мы падали долго, а может, мне это просто показалось. Нет, всё же долго. В какой-то момент и я, и студенты успокоились, перестав кричать. В глазах рябило от переизбытка магии. «Друзья, если внизу нас не будут встречать зубастые жители этого мира, то Цветик плавно всех приземлит. А если всё-таки будут, то прошу боевиков приготовиться. Нет». Приготовиться к бою всем! Девочки-лекари уходят за спину цветочка. Не дадим зубастым нами пообедать!» — выкрикнула я, пытаясь хоть что-то рассмотреть в магической мерцающей каше. «Нет, лекарей, стася успела отпрыгнуть!» Слова Драгоноса до меня доносились обрывками. Я поняла, что лекарей нет. А это плохо. Ведь на одних зельях, что я взяла с собой, не выплыть. Так, без паники. Спустились мы на широкую лесную поляну. Студенты сгруппировались возле цветочка. Я поняла, что не все упали с нами. Хорошо, что в момент разлома несколько человек отошли подальше, рассматривая кусты. Из пятикурсников был только Драгонс и четверо первокурсников. Надеюсь, что остальные не угодили в разлом. Целую минуту мы приходили в себя. Прислушивались и присматривались. Очень громко квакали лягушки, оповещая окрестности о своём присутствии. «Рядом болото. Нужно быть осторожнее», прошептал цветочек, уменьшаясь. «Я не заметил никаких агрессивно настроенных животных, но всё равно всем нужно быть начеку чеку». «О, госпожа Лорентья, как нам вернуться обратно в свой мир?» спросил кто-то из первокурсников. «Вы учебник открывали?» «Преподавателей, слушали!» — зашипел Драгонс. «Нужно в этом мире найти разлом, что ведет к нам!» Все разом посмотрели на небо. «Ох, дурни! На землю нужно смотреть, а не вверх! Магический земной разлом, а не небесный! О, а если мы останемся на месте, за нами придут спасатели?» — подал голос молоденький эльф. «Обязательно придут, но не факт, что упадут именно в этом месте!» «Магия разлома при перемещении играет в прятки. Те, кто отправится тебя спасать, уже могут быть тут. Да-да, не удивляйся». Дракон-пятикурсник продолжал поучать. «Драгонс, дети и так напуганы. Не нагнетай. Вся ответственность лежит на мне. Цветик, как думаешь, в какой стороне может быть разлом?» «Я считаю, что в противоположной стороне от болота». «Не верить цветочку я не собиралась. Поэтому...» Зная его растительное чутьё, тут же согласилась. Шли подвое. Цветик впереди, я и Драгонс замыкали цепочку. — Мы не дети, — прошептал через какое-то время Леон, что шёл передо мной. — Тссс! — тут же послышалось от других студентов, а я не успела открыть рот. Приблизительно через час цветочек поднял вверх лист, призывая всех остановиться. — Стойте тут, вдали что-то темнеется, я проверю. Увеличившись, он быстро ушуршал в чащу. «Драгонс, на всякий случай, приготовься отразить атаку. Неизвестно, что за зверь прячется за деревьями». «Это не зверь», — сообщил вернувшийся друг, «а старый, потемневший, заброшенный, но добротный дом с заколоченными окнами за высоким забором». «Неожиданно», — прошептала я, и мы двинулись в сторону дома. «Тогда планы меняются». Мы обследуем местность, пока солнце не село. Если найдем разлом, то тут же прыгаем. А если нет, то возвращаемся в дом, пережидаем ночь, а наутро вновь отправляемся на поиски. Все же хорошо, что среди нас оказалось два огненных мага. Драгонс и первокурсник Леон. Пройдя несколько километров по прямой, а потом, сделав полукруг, мы решили возвращаться к дому. В этом мире ночь наступала стремительно. Вот только что было светло, и через пять минут будто выключили свет. Тут-то нам и пригодились боевые огненные маги, которые освещали дорогу. Удивительно, что на нашем пути не встретились хищники, которые часто попадали в разлом. Два раза видели существо, похожее на белку. Один раз лисицу с двумя хвостами и несколько десятков мышей с длинными ушами, как у зайцев. Но никто из них не пытался на нас напасть. Незаменимый цветик, сколько бы мы ни плутали, точно знал, куда идти. «Аккуратно заходите», — прошептала я, стоило цветочку проникнуть в тёмный дом. За ним вошёл Драгонс, приказав на правах боевой охраны ждать его тут. Ему нужно было проверить каждый закуток. Внезапно заморосил дождик, быстро переходя в ливень, и единственный источник света погас. «В дом, сейчас же», — скомандовала я студентам. Не успели мы заскочить вовнутрь и захлопнуть дверь, как за закрытым забором послышался шум. Как мне показалось, протяжный крик. Затем последовало громкое кваканье, и на секунду всё стихло. «Что это было?» — спросили студенты хором и сбились в кучку. «Никто не паникует. Дом добротный, ставни заколочены. Цветик, что там наверху? Есть возможность забраться через крышу?» Взяла ситуацию в свои руки я, а огненные маги вновь обеспечили нам освещение. И «Если только через трубу, но там заслонка. Хотя чего мы мерзнем? Вон возле камина и дрова лежат. Драгонс, помоги мне разжечь огонь!» — попросил Цветочек. «Друзья, сегодня придется всем спать в этой комнате. Мы сейчас принесем матрасы». Командование на себя взял старшекурсник. И я не возражала. «Весь дом не прогреть, а тут будет тепло». «Двое. Идемте со мной, поможете». Но поднялись все. Отойдя от шока, первокурсники пытались всяческими силами быть полезными. «Тогда я поищу чайник или кастрюлю. Может, они есть в этом доме?» Прошептала я и вздрогнула. На улице кто-то вновь завыл. «Нам нечего бояться. Дом добротный, забор высокий. Пусть там воет. Надеюсь, что волки не лазают по заборам» если это, конечно, волк». На заброшенной кухне обнаружился тяжёлый, большой и пузатый чайник. И даже кружки нашлись. Да вот только воды-то не было. Да уж, а еде и воде я не подумала. И зелий, утоляющих голод, тоже нет. «Извините, друзья, но придётся потерпеть до утра. В доме нет воды. А набирать дождевую в незнакомом мире я опасаюсь. Мне было очень стыдно говорить это студентам». «У меня есть вода, госпожа Лоренсия». Леон порылся в своей заплечной сумке. «Мама еще в детстве подарила мне артефакт, и с тех пор я с ним не расстаюсь. Раньше я плохо контролировал магию огня, иногда мог что-то поджечь. А артефакт воды много раз выручал в таких случаях». После его слов все приободрились. Артефакт был не просто дорогой, а еще и родовой. За несколько поколений его резерв значительно увеличился. Мы помыли чашки, И, найдя крюк, повесили чайник на перекладину в камине, кипятиться. «Так вот эти травы подойдут на чай». Цветик открыл свою сумку и достал несколько пучков ароматных трав. «Сахара нет, но и без него должно быть вкусно. Чуть-чуть голод притупит, а утром выйдем на охоту. Позавтракаем и мы вновь будем искать разлом». После горячего чая голодный желудок смилостивился, и разрешил немного отдохнуть. И вот мы практически заснули на тощих матрасах, как раздался громкий стук в дверь, настойчивый и требовательный. Вскочили все. Первокурсники, пока не владеющие боевой магией, спрятались в чуланчике, а я, Цветик и Драгонс приготовились отбивать атаку. «Кто там?» — громко поинтересовался Цветочек. «Открывайте!»